Поставил хмель перед войной склеп дочки-учительницы. Бася ее звали. Сидела на первой парте. Была она как Маргаритка. Вечно мальчишки на уроке вместо того, чтобы на доску смотреть, на нее пялились. А потом стояли в углу. В шестом классе она вдруг уехала и где-то целый год пропадала. А когда вернулась, больше в школу не стала ходить. Все сидела в тиньке. Лето, солнце, а она в теньке у стены под деревом, под зонтом. И все бледнее и бледнее становилось, и глаза все больше и больше, а были они у нее, как синие васильки. У меня с польским не ладилось, а тут как раз у нас сука ощенилась. Я взял одного щенка и отнес ей. «Сидишь в тени, Бася, пусть хоть у тебя щенок будет». Псёсик, псёсик, стал его к себе прижимать, целовать, словно не весь какое подвалило счастье. А что за счастье? Пёс и пёс. К тому же рябый, бело-чёрный и слепой. Отец велел, пока не прозреют, щенят утопить. Самое большее одного оставить. На что нам столько собак? Подрастут только и давай им жрать. А потом за суками станут гоняться, и будут их в деревне колами лупить. Еще не равен час коллег держать придется. А посадить на цепь — это же сколько надо цепей покупать. Вон у коровы порвалась цепь, и то некогда кузнецу снести, чтобы как-нибудь склепал. А ежели вой подымут, столько-то собак в раз, кто выдержит. Всю ночь глаз не сомкнешь, как утром на работу вставать. Еще подумаешь, к чьей-нибудь смерти воют? Не приведи, Господь, кто из родных. Лучше б уж на луну выли, да луна на небе не всегда, а смерть всегда тут как тут. Песик, песик, а как его звать? — спросила Бася. Пока никак. Я тебе без клички принес, сама назови. Лучше ты говори. Хочу, чтобы ты назвал. Так и буду кликать, как ты назовешь. — Сама называй. Я тебе его дал, он теперь твой. — Ну, назови, — просит. — Тоже мне большое дело собаку назвать. Чего на ум придет, так и назови. — Тогда пускай будет Шимусь. Хочешь? — Его спроси, как он хочет. Мне все равно. — Шимусь, Шимусь. Снова стала его к себе прижимать, а в голубых ее глазах засверкали голубые слезы. Жаль, что я скоро умру. В общем, в следующий класс я перешел, а она после этого сиденья в теньке с полгода еще умирала. Белый ангел на ее склепе посидел весь, и склеп потрескался, точно старая стряха, а перекосу не дал. И с надписи золото уже обсыпалось. а буквы теперь как в букваре. Великая пустота сделалась в моём доме, дорогая Басенька, когда ты его покинула, мать. И было это девчонки всего 12 лет, а прочтёшь, будто умер весь мир. Я спрашивал у Хмеля: сам он это придумал или подсказал кто? Кто ж станет подсказывать, ответил он: Со склепа на склеп переносится так оно и идёт. У возников всё на один манер. Родился, умер, мир праху его. Или из склепа молодого помещика, тоже двоенный. Наверное, даже раньше Баскинова. Поныч на автомобиле разбился. Гонял на этом автомобиле по деревням, по полям, пугал людей, живых тварей, а пыль, говорят, поднимал. Проедет, так иной раз с полдня мгла над деревней висит, а люди кашляют, точно чахоточные. Окна в хатах закрывать приходилось, кур, гусей с дороги сгонять. А кто в поле ехал, обратно поворачивал скорее, потому что больше всего его лошади боялись. Едва заслышит, где-то вдалеке трубит, сразу на дыбы. Ничего мужикам не оставалось, кроме как слезать с телег и брать коней под узцы. Но если лошадь на рависте, бери не бери, всё равно поломает дышло, порвёт постромки, телегу перевернёт и помчит куда глаза глядят. Некоторые пророчили не миновать Моровой. А поныч в кожаном шлеме, в огромных как плошки очках не дать не взять Люцифер. Так его и называли. Люцифер едет, и всяк живой спешил с дороги ноги унести. а старики троекратно осеняли себя крестом и плевали через плечо, сгинь, пропади, нечистая сила. Раз под вечер возвращались коровы слугов. А в те времена известно, какие были коровы, вся дорога их. К тому же сытые, медленно брели, лениво, хоть бери палку и подгоняй. Телеги б не пропустили, а уж какой-то там автомобиль и подавно. Не то, что сейчас идут по дороге так обязательно уши навострят и шкура дрожит, чуть какой шум позади впереди, сами сойдут на обочину, и даже по левой стороне научились ходить. А раньше коровы были на дорогах полные хозяйки. Только по нычу, казалось, он над всем хозяин. И нет чтобы остановиться, подождать, пока стадо пройдёт. принялся гудеть и огнями мигать и даже не притормозил а коровы только тесней сгрудились одну задавил другой ноги переломал и сам покойник я проехался пальцем по надписи как по ложбине имя фамилия и трагический погиб всё можно прочитать и перед фамилией г Гр г А вот усадьбы не сохранились, хотя казалось усадьбы куда склепов прочнее. Когда фронт через нас проходил, хмелёвы склепы тоже продержались лучше других. А нету для могил страшней испытаний, чем война. 6 недель стояли на кладбище две немецкие батареи и стреляли день и ноч на восток. А пушки одна в одну, и каждая огнедышащий змей. К тому же до половины врытые в землю, только пасти из-за склепов торчат. От каждого выстрела бугор с кладбищем аж подскакивал. А прислуга у орудий только рты разевала, чтобы не оглохнуть. А сколько срубили деревьев, когда расчищали для этих пушек место. И с востока, опять же, русские пушки, тоже шесть недель к ряду, день и ночь. Казалось бы, угор, на котором кладбище, сравняется с землей. И даже черви не выдержат в этом аду, не говоря уж о мертвецах. Землю точно наизнанку вывернула, и вся вечность вывалилась наружу. Скелеты, тела, гробы лежали разбросанные по всему кладбищу. Словно смерть взяла волю и так разгулялась, что уже живых ей мало стало. Покойников принялась выволакивать из могил, чтобы наново их прибрать. Вроде бы и так они мертвые, одни уже с землей срослись, иные сгнили, обратились в прах. А пришлось вдруг орять помирать, даже не ведая, что помирают. А когда фронт прошел... Надо было их во второй раз хоронить как настоящих покойников. И кладбище ещё много лет напоминало побоище. Ничего не осталось, одни обломки, развалины, пусто, глухо, только кое-где уцелевшее дерево, уцелевший склеп. Птиц как вымело. Захудалого воробья и того не встретишь. И долго ещё потом, хотя ничего ему уже и не грозило, Птицы огибали стороной кладбища, как зачумленные. Хоть бы какая-нибудь, пролетая мимо, присела и чирикнула. Хоть бы завернула на минутку, сбившись с пути. Или, как она у птиц водится, навестила свое старое гнездо. А прежде птичий рай был на кладбище. Кукушки, черные дрозды, щеглы, синички, иволги, снегири. Свиристели, дятлы, вороны, горлицы всех не перечесть. Аж деревья тряслись. Пели наперебой, перекликались, куковали, каркали. Пойдёшь на кладбище, так сперва в птичий садом попадаешь, а уж потом к могилам. Молитву начнёшь читать, слова теряются в этой трескотне. Франтишек, причетник, бывало лазил по деревьям, и сбрасывал самые крикливые гнезда. Недостаточно печально, по его разумению, было на кладбище. Птицы не только на деревьях гнездились, но и на крестах, и на распятиях, и в травах на земле. А как фронт прошел, если и случалось, которые-нибудь птахи над кладбищем пролететь, то высоко над землей, иной раз так высоко, насколько крылья могли поднять, будто вдруг её окружили со всех сторон, и некуда стало бежать, кроме как вверх и вверх. Причетник Франтишек, которому прежде из-за этих птиц не так печально было на кладбище, теперь сколачивал кормушки и развешивал там и сям, где только уцелело дерево или хотя бы ветка, и даже на крестах, на распятиях, на ангелах было бы за что зацепить. Глядишь к крестной могиле, а на перекладине две кормушки висят, будто Господь их в прибитых к кресту руках держит и приманивает к себе птиц. Либо на месте головы ангела, которую снарядом снесло, кормушка, всё равно что ангельская голова. Понавешал франтишек этих кормушек тьмуть-тьмущую. Смотришь и думаешь, сколько же на кладбище птиц. А там ни одной. Они и кормушек странились. Еще наставил Франтишек между могилами банок из подармейской тушенки, воды налил, чтобы птицы могли напиться, когда прилетят. Вечно у него люди таскали эти банки с водой на могилы под цветы. Так он новые ставил, чего-чего, а этого добра хватало. Фронт не один месяц стоял, вот солдаты и съели тушенки целую гору. На дорогах валялись банки в канавах, в картошке, в окопах. Приспосабливали их под сахар, под соль, а на худой конец такая банка и тарелка и кружка могла послужить. Ребятишки даже гоняли эти жестянки вместо меча. А то прочтёт человек свиная тушёнка, и как будто поел. Иногда чуть свет уже можно было встретить франтишка на кладбище. Бродит как непрекаянная душа, с полными карманами просы, семечек пшеницы, муки, хлебных крошек и сыплет между могилами, взывая к пустому небу. Тирли-тирли, тирли-тирли. Пройдёт несколько шагов, остановится и, переведя взгляд с неба на землю, смотрит: не услышал ли его зова какой-нибудь скворец, снегирь или свиристель? Не поклёвывает ли где весело подпрыгивая зерно а потом снова вышагивал, как сеятель. Тирли, тирли, тирли, тирли. Некоторые подозревали, что Франтишек песок сыплет, не зерно, а птицы не дураки, их песком не приманить. Это же сколько надо зерна на такое кладбище, как наше. Людям хлеб не из чего было испечь, поля перерытые, стоптанные. Да и что под пулями соберешь? Значит, и птицам должно быть голодно. Многолодного приманишь и на песок. К тому же, когда птицу по небу летишь, то с высоты не видать, кто что сыплет внизу песок или зерно. Да ещё и кричит тирли-тирли и в небо глядит. От чего б ему не поверить? Учил франтишек ребят прислуживать при литургии. Прежние прислужники за войну подросли. Им теперь интереснее было не резервавшие се снаряды и мины разряжать. Но кто хотел стать прислужником, должен был сколотить западню для скорцов. И водил франтишек свою команду на холмы что у леса. Там они целыми днями ловили этих скорцов, а словив приносили на кладбище и выпускали. Случалось среди своих учеников, лёжа в траве и зарослях, держа в руках конце верёвы котелков, Забывал франтишек про костёл. Со скворцами оно не так-то просто. Можно день проконетелиться и ни единого не поймать. Достаточно один лавец другому на ухо словечко шепнёт, как раз когда скворец подлетит или вздохнёт погромче, сразу птицу спугнёт. Мальчишке чего с них взять? Увидит, что подлетает, сразу сердце бух-бух, бух. бух. А скворец и сердце может услышать, если оно громко колотится. Но кто раз спугнул скворца, того франтишек из прислужников выгонял. Пошёл отсюда пустопляс. На скворца терпения не хватает, а хочешь Господу Богу служить. И не повогали ни слёзы, ни мольбы, ни что дома отлупит. Суров иногда франтишек бывал. Но вообще добрая была душа. Еще когда меня прислуживать обучал мы, в основном соскребали воск с подсвечников. А стоило его спросить, что значит «во веки веков» или «Господь с вами»? Отговаривался, что это тайна Божья. Тебе надо знать, когда в служебнике страницу перевернуть. когда вино и воду в чашу налить когда колокольчиком зазвонить а слова только бормотать научись приходили иной раз люди к заутренне а в костёле духота как в святом хлеву потому что никому было проветрить тогда ксёнс брал жерть и отворял окна что поделаешь франтишек ловит скворцов Либо люди уже сходятся в костёл, а тут дверь заперта, потому что Франтишек с раннего утра побежал приманивать скворцов и не вернулся ещё. Или пора начинать заутренню, в костёле народу полно, ксёнс в ризе поминутно выглядывает из ризницы, а тут свечи не зажжены, алтарь не застелён, органист только знай играет, а Франтишка нет. Тогда бывало кто-нибудь из прихожан помнивший с грехом пополам, как прислуживает, надевал стихарь и выносил за ксёнцем служебник. Ксёнц поднимал чашу, и тут только являлся франтишек. Весь ещё взбудораженный от этих скворцов, мало что волос седой, в голове полно травы, башмаки брюки мокрые от росы. И хоть бы сосмиренным видом тихонько колени преклонил, какое там бухнет с маху, аж пол загудит. И того, кто вместо него прислуживал, вытолкает взашей, мол, нечего его место занимать. И так затянет с духом твоим или хотя бы амен, будто с самого начала на коленях перед алтарём стоял. Но удивляться тут нечему. С кварцев лучше всего поутру ловить. И в воскресенье, когда они с ночи голодные и в полях тишина. Ну, от от холма на опушке леса до костёла километра 2. А Франтишек уже старый был. И может только эти скворцы заставляли его держаться за жизнь. Или, может быть, Бог ему приказал налови Франтишек перед смертью скворцов. Потому и ксёнс на это сквозь пальцы смотрел и никогда его не ругал. Ещё спрашивал, когда Франтишек после службы снимал в ризнице стихарь. Ну как там сегодня с кварцы, Франтишек? Прибавилось на кладбище хоть сколько-нибудь? Да и не годился уже Франтишек для более тяжёлой работы в костёле. Вот с кварцов на холме у лесолавить, да таскать на кладбище было самое подходящее для него дело. Однажды принёс он гнездо синичек с птенцами и пристроил на дерево. Старые, может, и улетели бы, а маленькие подросли и остались. Потом кто-то притащил ему из леса белку, он её тоже выпустил промеж могил. Ещё кто-то дятла, кто-то снегиря, кто-то горлицу. И так помаленьку вернулось на кладбище жизнь.